Глава двадцатая. Поиски запаха. Сыщики были страшно взволнованы. У них на руках оказались две весомые улики. Оставалось понять, как они связаны с исчезновением кошки. А для чего вообще использовать к и п и д а р поинтересовалась б ы с и Чтобы отмывать кисти, стирать вещи пятна краски, – ответил л а р р и Ясно, что п я т н о на камне с к и п и д а р как-то связаны между собой. Странно, что есть банка с краской и нет кисти. Обычно, если кто-то что-то красит, то нужны кисти или валики. Давайте-ка я еще раз осмотрю ямку, предложила Дейзи. Но Бастер ее опередил. Он сунул свой блестящий черный нос в землю, и вверх полетела новая очередь из земляных комьев. Наконец Бастер выбрался из дыры, держа в зубах маленькую тонкую кисточку, вроде той, которую рисуют дети на уроках в школе. Но разве он не умница? Захлопала в ладоши Бетси. Проверим еще раз, сказал Фати, ложясь на живот и засовывая руку в дырку. Но больше там ничего не оказалось. Слышите? Кажется, это голос Клокинга. По-моему, он зовет Люка. Шепнул Фати. Быстро всех за борд бежим. Ларри, помоги мне разровнять эту землю. Надо замести следы. Мы не знаем, кто все это тут прятал. Но кто бы это ни был, он не должен догадаться, что мы все это нашли. Мальчишки быстро р а з р о в н я л и землю вокруг тайника и накидали сверху травы. Дейзи перелезла через забор и помогла перебраться Бетси. Следом примчались все остальные, включая Бастера. Они успели как раз вовремя. Буквально через минуту по ту сторону забора раздались шаги Склокинга, который шел по дорожке что-то бормоча себе под нос. Ребята уселись в беседке и еще раз внимательно рассмотрели находки: одна бутылочка с остатками скипидара, одна маленькая баночка бежевой краски, одна маленькая тоненькая очень старая кисточка. Перечислил ф а т и Что-то подсказывает мне, что если бы мы только смогли догадаться, кем, как и для чего это все использовалось, мы раскрыли бы тайну пропавшей кошки. ф а т т и торопливо заговорил б е т т и может нам стоит еще раз наведаться в кошачий домик и обнюхать все внутри клетки. Надо бы точно узнать, что пахнет скипидаром. Кошачьи полки, решетка, стенки. Я правда сама не знаю, чем это нам поможет, но все-таки. б э т т и это глупо, ответил Пип. Я тоже не понимаю, что нам это даст. Согласился Ларри. И потом, как мы залезем в клетку, ключи ведь у мисс Хармер. Вообще-то, кажется, в идеи Бетси что-то есть. Задумчиво сказал Фати. Знаешь, Ларри, пока мне тоже не ясно, зачем искать место намазное с Кипедаром, но какое-то чувство мне подсказывает, что надо его и с к а т ь Бетси, сегодня твой день. Тебя посещают идеи одна лучше другой. Бетси была счастлива получить такой комплимент. Ее частенько подразнивали и смотрели на нее сверху вниз, как на самую маленькую. И теперь она страшно гордилась, что заслужила похвалу ф а т т и Ага, но ну как же мы добудем ключ? – спросила Дези. Мисс Хармер держит его в кармане. ф а т т и глубоко задумался. Сегодня очень жарко, наконец сказал он. Наверняка мисс Хармер снимет куртку и повезет ее в какой-нибудь дерево. о к о ш к а она уже была, и сейчас, наверное, трудится в какой-нибудь теплице. Она ведь не только ухаживает за кошками, но и работает в огороде. Ну, не знаю. С сомнением протянул Ларри. Теперь после второго исчезновения принцессы она вряд ли оставит куртку без присмотра. Пошли, там разберемся. Решительно позвал друзей Пип, вставая с лавки. Он потрогал деревянную обшивку беседки, нашел неплотно прибитую доску и засунул в тайник все три улики. Вот так, тут никто их не найдет. и д е м посмотрим, чем з а н я т а м и с с х а р м е р Ребята снова перелезли через забор и оказались в саду леди Кенлинг. Предварительно закрыв б а с т е р а в с а р а е не хватало только, чтобы он носился кругами возле кошачьего домика, пока сыщики будут там все обнюхивать и обыскивать. п а т и вызвался пойти на разведку и вскоре действительно обнаружил мисс Хармер в одной из теплиц. Она оставила подпорки под ветви персикового дерева. На ней были джинсы и холщовая р у б а х а п а т и поискал глазами ее куртку. Мисс Хармер, как он и предсказывал, сняла ее, но повесила на гвозде внутри теплицы. Вот досада. Как достать из кармана ключ, чтобы мисс Хармер этого не заметила? Пати т вернулся и доложил обстановку. Надо как-то выманить ее из теплиц хоть на минуту, сказал Пип. Все задумались, а потом стали на перебой предлагать разные варианты, один сложнее другого. И вдруг Дейзи предложила на удивление простой способ. Я знаю, что делать, воскликнула она. Я неслышно открою двери в другом конце теплицы. У нее ведь два входа. Спрячусь рядом за каким-нибудь развесистым кустом и громко крикну, мисс Хармер, мисс Хармер. Она наверняка пойдет к тому входу, посмотреть, кто ее зовет. А в это время кто-нибудь из вас проберется в теплицу с этого входа и возьмет ключ. А вдруг кто-нибудь нас застукает и это будет ужасный скандал? Засомневался Ларри. Но в конце концов надо рискнуть. Мы ведь сыщики, а в нашей работе без риска не обойтись. Ну, кто пойдет брать ключ? Я, заявил Пип. Доверьтесь мне, я очень ловкий. Ладно, кивнул Фатти. Попробуй. Значит, план такой: Дейзи прячется в кустах возле дальнего входа в теплицу, а Пип возле ближнего, там, где работает мисс Хармер. Дейзи должна позвать мисс Хармер, и как только та выглянет из дальней дверцы, Пип неслышно проскользнет беседку и вытащит ключи з куртки идет. Хорошо придумано, сказал Пип. А все остальные будут ждать меня с ключом возле кошачьего домика. Да, идите скорее, а то мисс Хармер закончит работу и наденет куртку. Поторопил ребят ф а т т и Дейзи и Пип отделились от остальных и потихоньку прокрались к теплице. Мисс Хармер все еще трудилась на том же месте. Дейзи устроилась за цветущим кустом у дальнего входа в теплицу и стала ждать, когда Пип спрячется у той двери, где висела куртка мисс Хармер. Вся операция пошла точно по плану. Мисс Хармер, мисс Хармер, прокричала Дейзи. Мисс Хармер услышала, что ее зовут. Она положила лопату и прислушалась. Дейзи набрала в легкие воздуха и крикнула изо всех сил: "Мисс Хармер!" Мисс Хармер открыла дверь теплицы и вышла наружу. "Кто меня звал?" спросила она. И в этот самый момент появилась мисс Тримбл. Она с е м е н и л а по дорожке, поминутно поправляя очки на носу. "Это вы меня звали, мисс Тримбл? Что вам нужно?" спросила ее мисс Хармер. Дейзи хихикнула. Далее последовал смешной разговор между двумя дамами. Нет, это не я, ответила компаньонка р о ж е ч к и но Я тоже слышала, как кто-то звал вас. Может, леди Кэндлинг? Зачем интересная могла ей понадобиться? Развела руками мисс Хармер. Она там за лужайкой, и д е м т е я покажу вам. Услужливо предложила мисс Римбл. Они пошли по дорожке в сторону лужайки и скрылись из вида. Пип тут же использовал свой шанс. Он неслышно скользнул в теплицу с того входа, где висела куртка мисс Хармер. Сунул руку в карман и быстро вытащил ключ. Очень довольные тем, что их план удался, Пип и Дези помчались к кошачьему домику, где их с нетерпением ожидали остальные. Вот ключ, с г о р д о с т ь ю объявил Пип. Давайте скорее обнюхаем клетку. Нет уж, в домик пойдем из Бетси. Удержал его Фати. Больше никто? А то кошки попадут в обморок. У меня нос очень чувствительный. А что касается Бетси, это ведь ее идея, так что она тоже пойдет. ф а т и и Бетси вошли в кошачий домик, аккуратно прикрыли за собой д в е р ь и стали тщательно обнюхивать все вокруг. От клетки пахло чистящими средствами, но к о е г д е все еще отчетливо чувствовался запах скипидара. Дети обнюхали кошачьи полки, кошки величественно возлежали на них, созерцая незваных гостей. Одна из кошек протянула лапку и принялась играть с волосами Фатси. По-моему, пахнет вот здесь от этой полки. сказал Фати после того, как тщательно обнюхал пол, потолок и п р у т и клетки. А ну ка понюхай ты Бетси. На полке лежала большая кошка. Бетси осторожно сняла ее и обнюхала полку. Нет, Фати, полка ничем не пахнет. Фати тоже понюхал полку и н е д о у м е н н о пожал плечами. Точно ничем не пахнет, но запах только что шел отсюда. Бетси посадила кошку на место. Иди киско, садись на место. Странное дело, опять запахло. Прошептал Фати по т я г и в а я н о с о м Снова пахнет, слышишь, Бати? Что за чудеса? Удивилась девочка. Нет, это точно не полка. Слушай, наверное, пахнет от кошки. Как только я посадила ее обратно на полку, снова запахло скипидаром. Большая с и а м с к а я кошка с удивлением наблюдала, как двое странных двуногих обнюхивают ее с головы до лап. Ее ч а с т е н ь к о г л а д и л и трепали п о х о л к е чесали за ушком, но обнюхивали впервые. Судя по всему, ей это понравилось. Она сладко потянулась и замурлыкала. Неужели эта кошка пахнет скипидаром? – спросил Пип, заглянув в домик. Фатси кивнул. Он весь раскраснелся от волнения. Пахнет вот тут, – объявила б е т т и показывая прямо на серединку длинного темно-коричневого кошачьего хвоста. Точно, – подтвердил ф а т т и Он внимательно обнюхал и осмотрел хвост, которым кошка слегка помахивала из стороны в сторону. Фати и Бетси тревога, сюда идут. Раздался взволнованный шепот л а р и Скорее выходите! Но к несчастью, мистер Склокинг появился раньше, чем они успели выбраться из клетки, и грянула гроза. Садовник не поверил своим глазам. А н е м е в от ярости и изумления он уставился на дерзких детей. Фати и Бетси стремительно выпрыгнули из клетки, захлопнули дверцу и повернули в замке ключ. Бетси дрожала, как осенний лист, да и Фати стал не по себе. Все остальные залегли за близ растущими кустами. Ах вы, вот я вас! Что вам тут надо? Оглушительно з а о р а л Склокинг. Откуда у вас ключ? Шастаете тут, а потом у нас кошки пропадают. Улиганы, воришки! Все расскажу мистеру Гунну, он найдет на вас управу. Будет вам урок на всю жизнь.